Глава третья. Дневник. Слышала, что сказал Нэт Никерсон? ехидно спросила Бесс Марвин у Нэнси, которая усиленно делала вид, что увлечена вождением. Разбила парню сердце. Сердце? парировала Нэнси. Единственное, что я разбила, это заднюю часть моей машины. Надеюсь, папа не будет в шоке, когда увидит, что стало с кабриолетом. Она еще пытается сменить тему, засмелый Джордж. Посмотри, как покраснела. Сразу видно, что Нет ей понравился. А почему бы и нет? Не сдавалась Нэнси. Нет Никерсон, вне всякого сомнения, помог нам выбраться из трудной ситуации. А еще он симпатичный? Хм, хихикнула Бесс. А какое томное выражение было бы в его больших голубых глазах, когда он смотрел на нашу Нэнси? «Голубых? Я думала, они...» Нэнси осеклась, поняв, что Б специально ее подловила. «Ладно, вы победили», — рассмеялась она. «Но в отместку я решила не рассказывать вам о том, что обнаружила во время пожара». «Да ладно тебе», — взмолилась Джордж. «Ну хорошо, на этот раз прощаю». Нэнси не терпелась поделиться тем, что она увидела у дома Рейболтов, потому что ей было интересно. Придут ли ее подруги к такому же выводу, что и она?» Нэнси рассказала ему подозрительном, тощим незнакомце, убегавшем прочь от горящего дома. «Должно быть, это он и поджег дом», — заявила Бесс. «Иначе с чего он так испугался, когда ты его окликнула?» «Может, это бродяга», — задумчиво предположила Джордж. «Укрылся в доме, случайно устроил пожар? Скажем, от непотушенной сигареты». «Я об этом думала», — призналась Нэнси. «Но тогда пожар разгорался бы медленнее. Помните, сначала раздался взрыв, и тут же дома хватило огнем». «Это точно», — сказала Джордж и добавила. «Думаю, придется ждать отчета следователей». В тот вечер машин было немного, и девушки очень быстро добрались до Риверхайтс. Мама Бесс уже ждала ее на пороге дома. Затем Нэнси подбросила домой Джордж и направилась к себе. Когда Анна свернула на подъездную дорожку, к ней выбежали ее отец и экономка Ханна Гроен. Мистер Дрю был высоким импозантным мужчиной, а пухленькая экономка излучала материнское тепло. «С тобой все в порядке?» Хором спросили они Нэнси. «Да, но, боюсь, моя машина уже никогда не будет выглядеть так, как раньше». «Плевать на машину», — сказал дочери мистер Дрю. «Главное, что ты целая и невредима». Увидев дочь целой и невредимой, мистер Дрю расслабился и спросил. «Вопрос теперь в том, какой мне предъявит иск». «Иск? А, понятно. Ты думаешь, я протаранила задом чью-то машину? Не беспокойся. На самом деле врезались в меня. Я записала имя и номер машины того водителя. Я позвоню ему, сообщу стоимость ремонта». Когда они вошли в дом, миссис Гроу направилась на кухню, а Нэнси с отцом в гостиной. «Расскажи поподробнее об этом пожаре», — попросил мистер Дрю. «Чей это был дом?» «Его владелец Феликс Рейблд». «Феликс Рейблд? Хитрюга Феликс!» — воскликнул мистер Дрю. «Ты его знаешь?» — удивленно спросила Нэнси. «Только по слухам, причем очень нелицеприятно. Кстати, я как раз сегодня взялся за дело одного клиента, Арнольда Симпсона» который хочет подать на мистера Рейболта в суд. По его словам, найдется много желающих сделать то же самое. «Папа, а каков из себя этот мистер Рейболт?» «Очень прагматичный и неприветливый. И, как я понял, он очень богат». «А на чем он зарабатывает?» «Торгует патентами. И я слышал, что на некоторых из них он сколотил целое состояние». «Ты имеешь в виду, что мистер Рейболт — изобретатель?» — спросила Нэнси. — Нет, он покупает патенты у изобретателей и зарабатывает на их идеях. — А это законно? — Да. Он имеет право купить патенты, и получить из этого прибыль. Но мистер Рейболд нечестен в том, что на словах обещает заплатить авторский гонорар после продажи изобретения. Именно это и стало причиной иска моего клиента. Он рассказал, что Рейболд купил у него патент на определенную деталь конструкции лифта по смехотворной низкой цене, а затем продал патент производственному концерну за кругленькую сумму. Когда мистер Симпсон напомнил Рейблту об обещании, хитрюга Феликс ему отказал, буквально рассмеявшись в лицо. Неудивительно, что мистера Рейблта не любит, заметила Нэнси. Полагаю, найдутся люди, которые могли поджечь его дом из мести. Несомненно. Поужинав, Нэнси поняла, что очень устала. Пожелав отцу и Ханне спокойной ночи, она пошла наверх. Когда девушка переодевалась, у нее из кармана выпала красная кожаная книжка, найденная у дома Рейблтов. Нэнси подняла ее, вскрикнув от нетерпения. В ней могут быть нужные мне подсказки, подумала она. В любом случае должно быть интересно. Прочту его сегодня же ночью. Весь сон и усталость тут же как рукой сняло. Быстро переодевшись, Нэнси забралась в постель с блокнотом и развернула к себе лампу. «Это дневник», — догадалась она, заметив, что каждой записи предшествует дата. «Наверное, тут есть имя и адрес владельца». Устроившись поудобнее на подушке, Нэнси открыла дневник с отрывными листами и с удивлением уставилась на первую страницу. Она была исписана непонятными словами — На иностранном языке девушка стала внимательно разглядывать текст. Наконец ей в глаза бросились два знакомых слова. «А я?» «Значит, до свидания!» «А гуд вам?» «Добрый друг?» «Это шведский!» Пробормотала Нэнси, вспомнив, что одна ее одноклассница из Швеции часто произносила эти слова на родном языке. «Господи, но остальное мне не прочесть!» Простонала юная сыщица. Она быстро пролистала дневник, все было на шведском, за исключением пары последних страниц, написанных на английском языке неразборчивым почерком. Нэнси поднесла их поближе к лампе и попыталась разобрать слова. Но все было тщетно, поскольку буквы переплетались самым немыслимым образом. Ей удалось разобрать лишь несколько отдельных фраз. Но, как ни старалась, Нэнси, Ни одного предложения целиком она прочитать не смогла. «Просто невыносимо!» Нетерпеливо подумала она. «В этом дневнике могут быть важные зацепки, а я не могу его прочесть». Текст на шведском языке был написан более крупным почерком, чем на английском. Нинси решила, что дневник принадлежал мужчине, потому что почерк был хоть и мелким и неразборчивым, но уверенным. Кроме того... Она пришла к выводу, что если записную книжку уронил убегавший от горящего дома незнакомец, то ей еще важнее узнать его имя и то, что написано в дневнике. — Надо найти кого-нибудь, кто знает шведский, — сказала сама себе Нэнси. — Жаль, что здесь нет Карен. Но ее бывшая одноклассница вместе со своей семьей вернулась на родину. С этой мыслью Нэнси опустила подушку, погасила свет и уже через мгновение провалилась в сон. Казалось, прошло всего несколько минут, когда ее разбудил раздавшийся в холле телефонный звонок. В окна светило солнце, и по заливающим комнату лучам Нэнси догадалась, что уже больше девяти утра. Ханна, зная, что юная сыщица очень устала, позволила ей проспать подольше. Почувствовав угрызение совести, Нэнси спрыгнула с кровати, не успела она открыть дверь, как в комнату вошла миссис Гроен. «Доброе утро, Нэнси. Какой-то молодой человек просит тебя к телефону». «Я сейчас. Скажи, пусть не вешает трубку». Сунув ноги в изящные черно-золотые тапочки и накинув халат, Нэнси поспешила к телефону. «Надеюсь, я не вытащил тебя из кровати». Раздался в трубке приятный низкий голос. «Это Нэт. Нет Никерсон». «О!» — запнулась от неожиданности Нэнси. Ты, наверное, решишь, что я немного тороплю события, продолжал Нед. Но сегодня утром я нашел у дома Рейбэлто кольцо и подумал, что оно может принадлежать тебе. На мне вчера не было кольца. Обретя наконец дар речи, ответила Нинси. Но его могли обронить Джордж или Бэс? Это вряд ли. На кольце выгравирована буква Д. Ты нашел кольцо на пепелище? с нарастающим интересом спросила Нэнси. «Нет, пожарные и полиция никого туда не пускают. Я нашел кольцо с печаткой за домом, возле живой изгороди». На мгновение воцарилось молчание, пока Нэнси обдумывала услышанное. Потом быстро спросила. «А на этом кольце нет надписи на шведском? Если есть, то, кажется, я догадываюсь, кому оно принадлежит». Она подумала о незнакомце, который мог быть владельцем загадочного дневника, том самым, который исчез за живой изгородью дома Рейблтов. «Тут есть надпись на иностранном языке, но я не могу ее прочесть», — сказал Нэт. «Слушай, а ты сама не хочешь взглянуть на это кольцо?» «Еще как», — призналась Нэнси. «Оно может стать подсказкой, но разве его не следует отдать полиции?» Нэт с ней не согласился. — Думаю, что, по крайней мере, на данный момент находка принадлежит нашедшему. Кольцо ведь лежало на приличном расстоянии от сгоревшего дома. — Тогда ладно, мне не терпится на него посмотреть. — Если ты не против, я загляну к тебе сегодня в восемь и привезу кольцо, — предложил Нэтт. — Хорошо. После того, как Нэтт повесил трубку, Нэнси протанцевала в спальню и скинула тапочки. Одну она зашвырнула к кровати, а другую — в дальний угол комнаты. Юная сыщица убеждала себя, что ее приподнятое настроение вызвано находкой Неда. Кольцо могло пролить свет на личность человека, поджегшего дом Рейболтов. А вот Бесс и Джордж точно истолковали бы ее реакцию совсем иначе. Одевшись, Нэнси взяла дневник и положила в верхний ящик письменного стола для сохранности. «Будь у меня побольше времени, я бы поискала переводчика», — с сожалением подумала она. «Но уже поздно, и мне нужно отвезти машину в автомастерскую». Нэнси поспешила на кухню, мистер Дрю уже позавтракал и уехал на работу. Ханна Груин сняла крышку состоящего на плите горячего блюда. м черничные кексы», — сказала Нэнси и, откусив кусочек, добавила. «О, они невероятно вкусные». За завтраком Нэнси рассказала экономке, что ей необходимо перевести дневник. «Но, полагаю, это должно остаться в тайне», — заметила миссис Груин. «Нэнси, я не так часто бываю полезна в твоих расследованиях, но на этот раз, кажется, сумею помочь».